Глава 24. Вопреки моим ожиданиям, за дверями оказалась просторная спальня с довольно большой кроватью. Войдя в комнату, оглядела её и первым делом поспешила к окну. На что я рассчитывала неясно, ведь мои покои совершенно точно будут полностью под магической защитой. Удостоверившись в том, что вся поверхность стекла покрыта золотистыми искрами, повернулась лицом и к замершей у стены девушке. «Нам сюда!» со смущенной улыбкой прошептала та и приоткрыла еле заметную на фоне обитой деревом стены дверь. «Прошу». Кивнув, я подошла к ней и тут же юркнула в наполненное паром помещение. Не дав девушке опомниться, схватилась за резную ручку и захлопнула перед ее носом дверь. «Оставь меня!» бросила, уже прижавшись спиной к двери. «Мне нужно было отдохнуть и подумать». Это факт неоспоримый. А потому терять время я не хотела. Быстро скинув с ног сапоги, расстегнула куртку и пристроила ее на небольшой треногой вешалке. Рядом на каменной, подогретой магией пол упали перепачканные в грязи брюки. Глянув на испускающую пар воду в огромной бадье, я развернулась и несколькими движениями смахнула с зеркальной стены капельки осевшей на ней влаги. Моему взору открылся вид осунувшейся, и взлохмаченной девицы. На лице пара ссадин, это, наверное, после забега по лесу. Плечи и руки в синяках, на ногах тоже полно красных, синих и даже кое-где потемневших отметин. Удивительно, что они не прошли, хотя восстановить резерв после того прожорливого артефакта я так и не успела, а потому и удивляться не стоило. Хмыкнула, ощутив себя как в детстве, настоящей, покрытой синяками и ссадинами, сломотой во всём теле и острой болью в мышцах рук и ног. Отвернувшись от зеркальной стены, аккуратно забралась в бадью и откинулась спиной на бортик, расположив руки по краям чаши. И стараясь ни о чём не думать, расслабившись, дала себе минут десять безмятежно понежиться в воде. Затем поискала глазами мыльное масло. Подхватив одно из баночек, принюхалась и швырнула в угол комнаты. «Нет, не то». Та же участь постигла ещё две ёмкости. На четвёртой я остановилась и с удовольствием втянула носом аромат свежей травы и лаванды. Намылила волосы, затем руки и плечи и погрузилась в воду на самое дно чаши. Сейчас мне казалось, что весь мир сузился до круга воды и медленно поднимающихся вверх пузырьков, сквозь которые я рассматривала расписной потолок ванной комнаты. Наконец, не выдержав, Вынырнула, жадно глотая воздух и расплескивая воду по каменному полу. «Хорошо-то как?» — выдохнула, снова откидываясь на бортик бадьи. Спрашивать, каким образом я во всё это вляпалась, бессмысленно. Хохотнула, ощутив всю глупость разговора с самой собой, но тем не менее продолжила. «Итак, люди, которых ты любила всю свою жизнь, совсем не те, за кого себя выдавали. А ты, милая моя...» Дочь великого, не будем преуменьшать его заслуги перед короной, Веркура Ритана. Если он твой отец, то кто же мать? Кто она и где теперь та женщина, что произвела тебя на свет? Как всё это связано с Киром, его побегом, а это был именно побег, и тем фактом, что я якобы беременна от него? Набрав полное лёгкое воздуха снова нырнула, опускаясь спиной на дно бадьи и по чуть-чуть выпуская воздух. опять продержалась до предела и вынырнула, заливая уже сухой пол новой порцией воды. И самое важное, какого тёмного я теперь невеста собственного отца? Не найдя ответа ни на один из вопросов, вздохнула и осторожно выбралась из чаши, завернувшись в огромное мягкое полотенце, приготовленное специально для меня. Проходя мимо вешалки, сама не знаю почему, потянулась ко всё ещё висящей на ней куртке, И прижалась лицом к грубой ткани, глубоко втягивая носом запах чужой кожи. Только сейчас на контрасте я снова почувствовала сильный аромат, от которого внутри всё сжалось. Отпустив края полотенца, которое придерживала двумя руками, стиснула ткань пальцами, прижимая её к себе. Махровое полотно, что недавно крепко охватывало мой стан, сползло на пол. Но я даже не обратила на это никакого внимания. Кир... Прошептала, вспоминая лицо невыносимого полукровки, его глаза там в лесу, когда он шептал «Моя», и когда хотел, жаждал, но отступил и отпустил меня. Вспомнила каждый его поцелуй, от самого первого до последнего, от самого холодного и обжигающего силой и властью, случившегося в небольшом холле его дома, до самого последнего, нежного и такого мимолетного, но тем не менее наполненного таким сильным чувством и еле сдерживаемой страстью. Я рассмеялась, ещё сильнее прижимая к себе куртку. «Нет, ты не прав, Эрик. Не может это быть просто влиянием магии какого-то там контракта». Неожиданно мнущие грубую материю пальцы нащупали что-то твёрдое между слоями ткани. Осторожно сминая её, я поняла, предмет этот не что иное, как серебристый браслет, который Кир забрал вместе с остальными ценностями из тайника в своем кабинете. Быстро вывернув куртку, перерыла все карманы и с удивлением разложила на краю раковины несколько золотых и серебряных монет, скрученные в трубку бумаги, и, наконец, тот самый металлический ободок тонкой ручной работы. Несмотря на охватившее меня любопытство, отложила браслет и в первую очередь развернула туго скрученные бумаги. Удивительно, но листы оказались совершенно пустыми, Зачарованная бумага или чернила. Но я же видела магию, а значит, если бы эти листы были зачарованы, то смогла бы прочесть написанное. Однако они хоть и были старыми, а у некоторых края настолько обтрепались, что готовы были осыпаться, но оказались совершенно чистыми. Вернув их на место и решив позже обязательно разобраться в этом, осмотрела непримечательные монетки с изображением ветвей ивы, также лишённая и намёка на магическую составляющую, и вновь вернулась к интересующей меня вещице. Осторожно приподняв ободок с края каменной чаши, с удивлением принялась рассматривать тонкое переплетение серебряных нитей, непривычных взгляду узоров и цветов, выдавленных на его поверхности. Повертев браслет в пальцах, перевернула и попыталась закрыть замочек странной конструкции на концах металлического ободка. Только он никак не защёлкивался. потому, бросив это бесполезное занятие, вернулась к изучению рисунка. Сама не поняла, почему, но приложила ободок к запястью правой руки, а в голове неожиданно всплыло давно забытое изображение в одной из книг по истории мира. Там была изображена пара тараеров темноволосый молодой мужчина и девушка с рыжими кудрями. На их руках блестели подобные браслеты, выделяясь серебряными пластинами на тёмной коже. «Брачный браслет». произнесла задумчиво, прислонившись к каменной раковине, обнажённым боком. Улыбнулась, отчего-то решив, что браслет принадлежал матери Кира. Но она была светлой, в этом я уверена, значит, это подарок его отца. Второй, должно быть, хранился у него. А теперь где? Жив ли отец Кира? Снова улыбнулась, любуясь, как он смотрится на молочно-белой коже запястья, а затем прикрыла глаза, представив, что Кир мог подарить его мне. Я вся в золотом, пусть даже традиционном наряде, и Берхольд в своем лучшем темно-синем костюме хихикнула. «Уважаемая Аня Ритан», — сказала басом, подражая пафосному тону кера «Не соблаговолите ли вы принять от меня?» Запнулась, пытаясь вспомнить слова, написанные в книге под картинкой. «Ай, к темным!» Отмахнулась, поняв, что это глупо, и продолжила опять же басом. «Не соблаговолите ли вы принять от меня?» «Этот совершенно очаровательный браслет!» Нервно хохотнула и скороговоркой добавила. «А также мое сердце, душу, тело и полцарство в придачу!» Сменила позу и, приложив левую руку к сердцу, не менее пафосно, но совершенно не своим голосом пропищала в ответ. «Да, конечно, любимый, соблаговолю при...» И не успела закончить, как раздался щелчок, а кожу правого запястья обожгло и чуть стянуло, когда браслет самопроизвольно застегнулся, молниеносно нагрелся, обжигая кожу, и, полыхнув синим, тут же остыл. «Что за...» Я потянула за ободок, намереваясь снять его с руки, но тот каким-то неведомым образом уменьшился в размере, отказываясь покидать мою конечность. Повертев его и так и сяк, я запаниковала, тут же вспомнив, чем закончилось дело с кольцом тёмного. Безуспешно дёргая за металлическую пластину, приговаривала. что кольцо тёмного, что браслет Тараэра. Говорил же тебе, Кир, не трогай артефакты, не твоё это». В двери громко постучали, отвлекая меня от занятия по избавлению от чужого брачного браслета. И голос одной из девушек-горничных прозвучал довольно громко. «Уважаемая Мария, вам пора одеваться. Скоро подадут ужин. Уважаемый Веркур Ритан, не привык?» Она смолкла и тут же продолжила. «Он не привык ждать, прошу вас, поспешите». Решив, что хуже уже не будет, а с этим светлым в любом случае придётся поговорить, передвинула браслет выше, почти до самого локтя, и, подхватив с пола полотенце, снова обернула его вокруг себя. Накинула на руку куртку, в карманы которой успела вернуть монеты с бумагами, а также две пластинки, что были спрятаны мной ранее в сапоге. Убедившись, что браслет надёжно укрыт от любопытных глаз, покинула ванную. «Ваша одежда уже готова, уважаемая!» Раздалась тут же с другого конца комнаты, и вторая девушка метнулась ко мне, желая забрать вещи и влажное полотенце. «Где?» – остановила её взглядом буквально в паре шагов от себя. Она поджала губы и молча указала на кровать, где и на покрывале были аккуратно разложены богато украшенные вещи. Развернулась и в несколько шагов преодолела расстояние до постели, осмотрела приготовленную девушками одежду и выдала свое категорическое «нет». Еще раз скептически обвела взглядом традиционный костюм белого цвета и в тон ему ужасно неудобное белье, тоже традиционного кроя. «Эти бабушкины наряды сами носите, меня от них уже тошнит. Нужно что-то более удобное, и костюм замените». «На что?» – неуверенно протянула одна из девушек. «Брюки, обычная туника, никаких украшений», – помолчала, обдумывая свои слова, и добавила. «Обувь оставьте, и поживее, если уважаемый не любит ждать». Когда обе девицы скрылись за дверью кабинета, я торопливо сняла с локтя куртку и затолкала её под матрас. Затем ещё раз попыталась избавиться от браслета. овы безуспешно. Потому к их возвращению имела вид несколько растрёпанный и озадаченный. «Мы поможем», – безапелляционно заявила одна, выгружая на кровать ворох одежды, а вторая – согласно кивнув, метнулась к столику, заваленному разноцветными лентами. Сдув солба пряди, упавшая туда в результате неравной борьбы с артефактом, закатила глаза и быстро выудила из кучи довольно приличное, на мой взгляд, белье узкие эластичные брючки, длинную тунику с разрезами от колена и практически до пояса, и уже в самом конце наткнулась на широкий, расшитый бисером пояс. В первое мгновение хотела отбросить его в сторону, но передумала, сообразив, что за ним можно много чего спрятать. Под ошалелыми взглядами горничных, меньше чем за минуту, я уже была полностью одета. так же быстро натянула мягкие, невероятно удобные полосапожки и замерла, уставившись на девиц. Я так торопилась и усердно махала перед их носами тряпками, чтобы они не заметили узкую серебристую полоску на моей руке, что даже немного запыхалась Спохватившись, девушки торопливо усадили меня на мягкий стул и также молниеносно, в четыре руки, привели в порядок мои волосы. Затем одна из них пригласила меня следовать за собой, а вторая осталась прибрать комнату. Пройдя кабинет, мы вышли в общий зал, в котором на этот раз никого не оказалось, и остановились перед двойными дверями напротив. Не успела я и слова вымолвить, как створки распахнулись, и мы оказались на пороге очередного зала, в центре которого стоял поистине громадных размеров стол и два стула. При этом стулья, вопреки нормам и правилам, располагались напротив друг друга, но не в дальних концах стола, а практически нос к носу, по центру. «Прошу», – незнакомый мужчина в тёмном костюме жестом пригласил меня к столу и помог усесться. Спустя несколько секунд дверь с противоположной стороны зала открылась, И Веркур Ритан быстро преодолел расстояние до стола, замерев рядом со своим местом. «Мне казалось, что я выбрал другое одеяние», сказал он странным тоном, от которого первой мыслью было метнуться обратно в комнату и переодеться. Подавив приступ необоснованной паники, ответила максимально спокойно. «Я такое не нашел «Да, а совсем недавно носила. Ежедневно». Мужчина внимательно посмотрел на меня, не удивив, однако, своей осведомленностью. Он молчал, явно ожидая ответа или, возможно, того самого действия. «Это проверка такая» или «Таким было одно из условий контракта, которому я неукоснительно следовала», — ответила тихо, но уверенно. «Контракт все еще в силе, но ты не стала надевать традиционный костюм». Рядом то и дело сновали слуги, расставляя на столе блюда, бутылки с фужерами и столовые приборы. Неужели нельзя было сделать всё это до нашего прихода? По контракту я надевала то, что покупал мне жених. Нервно сжала в руках салфетку, неожиданно осознав, что, по их мнению, контракт всё ещё действует. «Где Кир?» «Тш!» Веркур прервал меня жестом, а затем обратился к прислуге. «Все вон!» После его слов помещение мгновенно опустело. а две пары двустворчатых дверей тихо хлопнули, плотно закрываясь. «Вот теперь мы и поговорим, дитя», — произнёс мой отец, беря в руки приборы. «И вопрос с твоим женихом, бывшим, тоже обговорим, и всё остальное». «Он не бывший жених, он... Контракт ещё в силе, Кир не может стать бывшим женихом. Магия...» Я нервно облизала губы, похоже, найдя ту самую лазейку, что поможет мне избежать бредового статуса невесты собственного отца. Она просто не позволит». «Не переживай, дитя, я всё продумал». Он улыбнулся, словно кот, привидя мыши в углу. «Твоё особое положение всё решает». «Что решает?» Я подальше оттолкнула от себя тарелку с мясом, источающим умопомрачительный аромат, от которого почему-то замутило. хотя я не ела уже темное, знают, как давно, и вскочила на ноги. «Что за бред вы несете? И что за идиотская идея с моим статусом вашей невесты? Это...» Я задыхалась от возмущения. «Это просто отвратительно. Я найду способ и сообщу его величеству, что...» «Ты будешь молчать, милая». Совершенно невозмутимое лицо мага и его тон выбили почву из-под моих ног, и я плюхнулась обратно на стул. Веркур отрезал очередной кусок от своей порции и сунул в рот, с удовольствием жуя. «Пожалуй, будет проще просто ответить на все твои, думаю, многочисленные вопросы». Я молчала. «Поверь, дитя, он неторопливо облизал жирное от мясного сока губы. У меня есть ответы на все твои вопросы». Покусав губу, я решилась спросить. В общем-то, особо и не надеясь на честный ответ, но... «Где Кир?» В Срединном Королевстве. Скорее всего, сейчас где-то во дворце. Нашим шпионам еще не удалось выяснить точно где, но он там. В этом нет никаких сомнений. Я внутренне выдохнула. Не знаю почему, но мне показалось, что там у него будет больше свободы, чем у меня. «Когда вы отпустите меня?» «Отпущу?» «Куда?» «Дитя?» Веркур замолчал, отложив приборы, и внимательно посмотрел мне прямо в глаза. «Это твой дом. Всегда им был, и я очень рад, что ты, наконец, вернулась ко мне. Домой. Дворец не мой дом, я хочу... хочу уйти отсюда как можно скорее. Твой во всех отношениях, и уйдёшь ты только после того, как я увижу, наконец, своего внука. Хотя...» «Ещё вопросы?» а «Вы не боитесь, что я найду способ связаться с родными или с его величеством и расскажу ему всё?» «Что именно?» С очередной ухмылкой спросил он. И мне показалось, что за этой невероятно довольной улыбкой прячется что-то настолько важное и настолько страшное, что волосы на руках встали дыбом. «Не боюсь, потому что ты и сама не захочешь этого. Бред, очень даже захочу». «Вряд ли, милая, ты захочешь обратиться к тому, кто первый же и попытается тебя убить». «Что? Но почему? Я не сделала ничего». Ты родилась и выжила. Это самое важное. А еще ты пособница предателя. Ничего не понимаю. Что вы несете? Причем тут все это? Причем тут Кир и я? От злости и отчаяния я силой хлопнула по столу, так что зазвенела посуда. «Пожалуй...» — раздался звук от купоренной бутылки вина. Затем забулькала, но недолго. Громкий глоток, вздох. «Пожалуй, стоит начать с самого начала». и после недолгого молчания продолжил. Её звали Мария.